форму в цветах своих семей. Милана в синем бирюзовом золотой окантовкой, а Инга в темно-зеленом с черными защитными пластинами. «Разве не пора бы уже переодеться?» — заметила Инга. «Ага», — кивнул я хмуро. «Пора». Девушки замялись, заметив мое холодное настроение. Одна мысль надеть форму этого проклятого рода заставляла кровь вскипать. «Мне кажется, Кирилл с Арсением какие-то странные». Милана решила сменить тему. «Ага», — поддержала Инга. «Будто призраков увидели». «Может, так и есть». Пожал я плечами. Тем более, что призраки действительно существовали. Редко, правда, но это так. А парни могли поймать какие угодно глюки. Все зависело от их собственных мозгов. Мысль об этом немного подняла настроение, и я даже улыбнулся. Девушки сразу почувствовали это. «Волнуешься, Саш?» Милана шагнула вперед и слегка коснулась моего плеча. «Нет, все нормально. Спасибо». Снаружи объявляли, что сыновья знаменитых соколов примут участие в турнире, и я взглянул на Стаса, который стоял в дальнем углу и, в отличие от остальных, никак не выдавал свои способности. Он тоже смотрел на меня, так что наши взгляды встретились. Надо признать, он многое взял от Григория, особенно взгляд. Темные глаза хищно следили за мной из-под лобья. Хмурые брови переходили в горбатый нос, немного напоминающий клюв. Настоящий сокол. Пойду переоденусь, а то придется еще в трусах выступать. Я покинул девушек с легкой улыбкой. Настроение поднялось окончательно, потому что я представил, как сбиваю с его уверенной мордой этот взгляд. Раздевалка пустовала, все уже давно ждали своей очереди в зале ожидания. Я снял с себя костюм, аккуратно повесил его в шкаф и достал форму. Черное с золотым узором на груди, голени и предплечьях в виде этаких вихрей с хвостами. Надо признать, выглядело круто. Чувствовалась элитарность. Мягкий эластичный материал приятно мялся подушками пальцев но на самом деле обладал высочайшими защитными свойствами, благодаря нанесенным рунам. Я не спешил одеваться, поэтому стоял в одних трусах перед дверцей. «В таком виде ты мне нравишься больше», — в раздевалку зашла Регина. Я заметил ее присутствие заранее, потому не удивился и даже не обернулся. В зеркало видел, как она прикусила губу, окинув меня томным взглядом. Ее рыжие волосы были убраны в хвост, а Облегающая форма подчеркивала все заманчивые изгибы, какими одарила ее природа. Однако сейчас было не до нее, поэтому я начал одеваться. «Подожди, соколик, не надо спешить». Она тут же оказалась рядом и обхватила мои плечи. «Ты напряжен. Давай помогу расслабиться». Мягкие горячие пальцы принялись массировать шею. Пока я надевал брюки с ботинками, от девушки приятно пахло хвоей. Она с легким содроганием дышала рядом с моим ухом. В каждом вдохе чувствовалось пылающее желание. Я развернулся, отчего Регина отпрянула издав забавный возглас. Слегка потерянное выражение лица спустя секунду сменила улыбка. Руки снова потянулись в мою сторону. Но я накинул куртку, чем снова заставил ее опешить. «Ты чего?» — обиженно спросила она, состроив нарочито жалобные глазки. «Вечером» — отрезал я. «Сейчас турнир». И прошел мимо нее, чувствуя на себе острый взгляд. Прям будто обжигала спину. В штанах у меня все протестовало, но сейчас мне нужны были все силы, что есть. Как там пелось в той песне? «Сначала самолеты, ну а девушки — потом». Александр Соколов проводит невероятно элегантную контратаку. Вы только посмотрите, в каком замешательстве Николай Каменев. Он потрясён. Вот это зрелище! Комментатор нахваливал мои действия, будто ему заплатили именно за это. Обычная связка против магов, предпочитающих Землю в качестве основной стихии. Каменев не зря носил свою фамилию и это предпочтение полностью оправдывал пробить его защиту было непросто он был уже третьим моим соперником на сегодня и честно говоря я уже задолбался даже стараясь экономить силы я чувствовал что они скоро закончатся. выносливость александра оставалась одной из моих главных проблем ра заревел каменев в силы воткнув руки в землю по самые локти после чего эта самая земля содрогнулась и лопнула словно натянутая резина Плотные куски грунта взмыли вверх. Один такой оказался прямо подо мной, так что я полетел вместе с ним. В воздухе оказались клубы песка, рваной земли, камни, гравий. Все это застилало обзор и в любой момент могло меня атаковать. Последнего ждать долго не пришлось. Словно дробью, мелкие объекты устремились в мою сторону. Отбивая их мечом, пришлось скакать по земляным глыбам, которые тоже пытались меня прихлопнуть, ударяясь друг от друга. Кажется, я прыгнул метров на 6 вверх, прежде чем этот беспорядок одолела гравитация. — Умопомрачительный ответ Николая. Кажется, Каменевым называют эту технику «гнев земли». И правда, будто сама твердь ополчилась на Соколова. А вот это как посмотреть. Я оказался в воздухе над головой соперника. Гравитация притягивала и меня, но сокол не падает. Он пикирует, атакуя добычу. А я, как не хотелось это признавать, покровит теперь самый настоящий сокол. Подловив потоки ветра, я подчинил их своей воле и ринулся прямо на Каменева. Он еще не успел освободить руки и сам оказался в собственной ловушке. Мгновение. Удивленные от осознания собственной ошибки корей глаза Николая. Взмах меча. Защитные руны на его форме встретили клинок с сопротивлением энергетического поля. Ветееватые символы вспыхнули передо мной в светло-голубой дымке, которая тут же окрасилась красным. Заключенная в них магия вырвалась на свободу и просигналила, что руны опустили. Когда я приземлился, уже прозвенел горн, ознаменовавший окончание поединка. Остатки гнева земли рухнули обратно, вновь подняв клубы песка. Я прищурился и ощутил в зубах скрип, попавших в рот пищенок. «Зараза!» — сплюнул я в сторону, но это не помогло. «Победитель! Александр Соколов!» — объявил ведущий. После небольшого затишья зрители взорвались овациями, а на экранах красовалось мое лицо. «Ох, черт! простонал Каменев, поднимаясь на ноги. «Это было больно». Я подошел к нему и протянул руку, на что получил удивленный взгляд. «Ты хорошо сражался, Николай. Достойный бой». Он немного потупил, но затем широко осклабился и с хлопком сжал мою руку своей здоровенной кистью. «А ты оказался куда опаснее, чем выглядишь, Александр. Когда-нибудь я возьму, у тебя реванш». «Непременно». Кажется, наше небольшое братание возымело эффект. Зрители аж засвистели от восторга, пока мы брели на выход, а ведущий отметил мою благородную доблесть. «Александр Соколов проходит во второй этап турнира». После этого заключил он. «Но на его место сейчас выйдет второй сын победоносного Сокола. Встречайте, Станислав Соколов и его соперник Арсений Туринов». Мы встретили их у дверей в зал ожиданий. Стас окинул меня холодным взглядом и полной решимости прошел мимо. Он сегодня показал себя сильным бойцом, куда сильнее того, кто только-только поступит на первый курс академии. Но Арсений был старше и опытней, и хотя после минувшей ночки еще не скоро сможет спать спокойно, был очень серьезным соперником. Интересно, справится ли с ним братишка? Глава десятая Младший сокол показывает свою решимость. Подумать только, он устоял под градом таких ударов. Наследник рода Туриновых безжалостен, как и всегда. Арсений оказался страшен в битве. До этого он как-то не особо распалялся, но теперь прямо вошел во вкус. Мне аж завидно стало. Но Стас... Я даже начал его немного уважать, признаюсь. Стойкий парень. Это хорошо, потому что иначе наше противостояние было бы слишком скучным. Бились они без уникальных способностей, только обменивались стихийными снарядами, причем всеми видами. Правда, Стас чаще предпочитал ветер, старался держаться выше и бить сверху. А Туринов напирал с упорством зверя, атакуя комбинациями земли и воды. Ландшафт арены менялся с чудовищной скоростью. Если мы с Каменевым сражались плюс-минус на одном участке, делая ставку на техничность, то эти двое рвали и метали по всему пространству. «Вот это да!» Снова ворвался комментатор. «Туринов схватил молодого сокола и не собирается отпускать!» Арсению удалось поймать Стаса в каменные клещи. Нога братишки оказалась в плену, лишая маневренности. «О нет! Снова удары посыпались со стороны Туринова! Выдержит ли молодой сокол на этот раз?» «Ух, сомневаюсь...» — Стас поначалу отбивался, но затем плотность атак возросла настолько, что снаряды Арсения закрыли его полностью. «Твою мать!» — выругался рядом Дмитрий. «Похоже, мне одному отстаивать честь рода!» — усмехнулся Светополк. Кузены уже прошли свои поединки. Светополк разделался с наследником неких Остаповых, а вот Димке попался Балконский. Битва выдалась жаркая, но Соколовы впервые оказались в графе проигравших. Виктор был в ярости. Я не мог удержаться от ухмылки, глядя на него. Димка трясся от предстоящей взбучки, а светополк только потрунивал над ним. А теперь вот и Стас слетел с дистанции. — Не зазнавайся, кузен, — сказал я. — Если ты дотянешь до финала, жалеть я тебя не собираюсь. — Ты это! — захохотал Светополк. «Если ты выиграешь турнир, я лично присягну тебе на верность». «Брат», — буркнул Дмитрий. «Да брось. Даже если сойдёмся в финале, ему меня никогда не побить». А вот это было уже серьезно. А личная присяга — это сильнее даже кровных уз. Когда маг добровольно присягает другому человеку, их связь закрепляет особое заклинание. «Но раз уж я готов сделать ставку, ты должен сделать тоже взамен», — заявил вдруг светополк. Иначе это будет еще чего, прервал его я. Тебя никто за язык не тянул. Взгляд Светополка надо было видеть. Он в моменте осознал всю свою глупость и серьезность собственных слов. Осталось только закрепить уговор с свидетелями. Граф Каменев, вы слышали за рук княжича Соколова? Мой бывший соперник с усмешкой подтвердил сказанное. — Мы тоже слышали, — воскликнула Милана. — Да, слышали, — кивнула Инга. Обе девушки вылетели еще на предыдущем этапе. Их стиль боя был заточен на собственное оружие, но в правилах турнира такое запрещалось. Даже не удалось встретиться с Региной и Викой. Те две барышни вылетели на том же этапе, но с другими соперниками. И слава Чернобогу. Они бы разнесли стадион ко всем чертям. Кузен обратился я к Дмитрию. Он тут же посмурнял, глянул на светополка и с кипящей злостью буркнул. Подтверждаю. — Вот и славно. Вот и договорились. Я похлопал светополка по плечу. С его лица уже слетела самодовольная ухмылка, и осталась только растерянность. — Хорошо, кузен. — процедил он сквозь зубы. А на арене тем временем осела пыль, и комментатор воскликнул. — О, нет! Молодой сокол потерпел поражение. Арсений Туринов проходит в полуфинал. Стас без сознания валялся на вершине небольшой скалы. Ну, как валялся. Он по пояс был заточен в камень будто обнимал здоровенный булыжник, в который и уткнулся лицом. Жалкое зрелище. «Пожалуй, мне уже пора ух...» «Нет-нет, погодите!» Воскликнул вдруг комментатор. «Что это такое?» Я снова повернулся к арене, и тут уже помрачнел я. Стас ожил. С разбитым лицом, со звериным оскалом кровавых зубов он уставился на своего соперника. А за спиной пылали огненные крылья. Перья плясали языками пламени. От жара воздух вокруг искажало Марева. — Кажется, еще не все кончено. Молодой... Нет, огненный сокол не желает сдаваться. Вот щенок, он пробудил родовую магию. Это придаст ему веса внутри клана. Будет еще тяжелее вести гонку за титул наследника. Но сейчас это не помогло. Туринов тут же среагировал и загасил стасом мощной атакой стихии земли, не позволив даже начать сопротивление. Арена погрузилась в тишину. Эх, не получилось. Туринов не стал давать шанс своему сопернику и вновь растоптал его всей своей мощью. Арсений с торжествующим видом покидал арену под смешанные возгласы зрителей. Люди любили аутсайдеров, ну или жалели их. А парень, который только собирается поступить в академию против студента третьего курса, это совсем уж мизерный шанс на победу. «Жаль», — вздохнула Милана, — «твой брат был хорош. Ты хочешь поддержать его, Саша?» Меня аж передернуло. «Нет, мне пора. Куда, может, мы с тобой?» Милана глядела на меня со светлой преданной улыбкой. Выглядела она глуповато, но интуиции ей не занимать. Кажется, она чувствовала связь между состоянием Балконского и Туринова и мной. Инга делала вид, что ей неинтересно, но мельком поглядывала то на меня, то на подругу. Но нет, туда им обеим точно не надо. Я хочу прогуляться один, простите. — Скоро должны объявить твоего соперника, — сказал Николай. — Не хочешь послушать? Святополк сверкнул хищным взглядом. «Мне плевать, с кем сражаться», — бросил я напоследок. И направился к выходу. Почему Милане и Инге не стоило идти со мной? Да и вообще кому-либо еще. Дело в том, что гормоны вперемешку с магией, которые еще и приправлены победой, заставляли либидо бурлить. А тут неподалеку была целая рыжая бестия, готовая это либидо утихомирить. А неподалеку еще и ее подруга, которая тоже не против присоединиться. Так что я направился к их домику. Насколько было известно, они уже покинули стадион. Уже вечеряло. Но улицы пустовали, весь народ еще был на стадионе. Безмятежная погода, легкий ветерок, закатное солнце, которое не слишком жарило, но и не давало замерзнуть. Шелест листвы уносил мысли куда-то вдаль, а запах хвои приятно ласкал. Вдруг земля затряслась под ногами, вырывая меня из безмятежности. Глухой раскатистый рокот где-то из глубин отозвался мурашками по коже от пят до макушки. Асфальт начал трескаться вдоль дорожки, а затем резко разошелся огромной трещиной, по центру которой я находился. «Зараза!» — успел я выдать перед тем, как прорыв засосал меня внутрь. Сквозь туман чистилища вопль истерзанных душ, адское пламя и калейдоскоп красно-черно-зеленых огней я очутился в норе. То есть внутри прорыва. Меня немного помутило, по телу пробежала дрожь. Однако, в первые разы всегда так бывает. Я даже легко отделался, некоторые не переживали нырок. Поэтому первый проход в прорыв можно было считать успешным. Оставался только вопрос, какого хрена в Тверской губернии второй прорыв за такой короткий срок? Но с этим придется разбираться потом. Это еще не был ад или подземный мир, но пространство-коридор между ними и нашим миром, миром живых. Каждый прорыв мог выглядеть уникально или быть похожим на другие. В них можно было встретить определенный вид демонов или демоноидов, а можно было наткнуться на смешанную солянку. Люди нечасто решались соваться в прорывы. И не зря. Выбраться из них было делом нелегким. Вход закрывался сразу же. А если в прорыв ныряли несколько человек, то появлялись они в случайных местах, так что выстраивать четкую тактику было бесполезно. А выход защищал минимум один демон, через которого было очень непросто прорваться. Чаще всего его требовалось уничтожить, пока со всех сторон атакуют демоноиды. Однако для клана Чернобога существовали потайные пути, благодаря которым мы могли перемещаться внутри прорыва, минуя полчища тварей. Тень, она везде. Вот только сейчас мне не хватало сил нырнуть в нее. Ну ничего, есть и другой путь. Я вытащил из источника меч, подаренный Майдераль. Благодаря материалу, из которого он был изготовлен, его не приходилось таскать с собой постоянно. Ох, как же я хотел поскорее его опробовать. «Где же, где же, где же вы, демоны треклятые?» — шептал я нараспев, высматривая добычу. Двигался тихо, скрытно. Не тень, но достаточно незаметно. Этот прорыв был в виде пещеры, освещенной алыми и багряными породами. Они торчали из стен, переливались огоньками магии. Именно из-за них все-таки находились смельчаки, готовые рисковать своей жизнью и нырять в такие места. А я крался по лабиринту пещер, прислушиваясь к звукам, которые доносились из глубин. Грубые злобные бормотания, будто кто-то бухтел в воду, раскатывались по стенам. Я узнал, кому они принадлежали. Краснорылые гномы, низкие широкие демоноиды, издалека напоминающие очень бородатых карликов. Борода закрывала большую часть красной морды с огромным носом и состояла из жестких волосков, которые стирали скалистую породу как абразивом. Так они добирались до руды и защищали горло, поэтому мне пришлось выждать подходящий момент, чтобы накормить свой меч первой кровью. Я вонзил клинок в узкий открытый участок шеи первому гному и тут же в глаз второму. Две тушки упали почти одновременно, но бесшумно. Каждому я помог плавно улечься на каменистый пол. Заботливый такой. Не спеша, я продвигался вперед. Честно говоря, душу рвало от упущенной выгоды, которую приходилось оставлять по пути. Сердца демоноидов, бороды гномов, которые использовали в ювелирке, например, или в той же добыче руды. Я оставил за собой след из трупов, так они еще и не распадались, как на поверхности. Да и сама руда... И тут оказалось так много, что хватило бы на пару замков, как у балконских. Эх, сюда бы с киркой и разделочным ножом, вздохнул я. И вдруг нараза тряслась. Ешки, народ! Это было плохо. Значит, снаружи полчище демоноидов подходит к концу. И стоит им закончиться, прорыв закроется. А я окажусь заперт внутри. Пришлось ускориться. Тем более гномы зашевелились и бегали теперь повсюду толпами ворча и бормоча. Благо, они не ожидали увидеть здесь человека, а темных уголков было достаточно, чтобы мне не приходилось совсем уж прорубаться сквозь них. Я не был мастером бойни. Точные выверенные удары — вот моя стезя. Но сейчас я все же мчался, рубя налево и направо под удивленные хрипы чудовищ. Кровь гномов, в отличие от адских гончих, не была кислотной или ядовитой, но имела и сине-чёрный цвет. Так что видок у меня теперь был пострашнее всех демоноидов вместе взятых. Весь, покрытый черной кровью, с голодным клинком в руках и сверкающих голубыми глазами из-под грязных слипшихся волос. Снова затрясло, на этот раз сильнее. «Прочь с дороги, чертовой отроди!» Я прибавил скорости. Такое чувство, будто зад подпалили, и нужно бежать, чтобы не сгорело. Кровь забурлила, моя собственная кровь. Упоение битвы и начало бить в голову, поэтому пришлось даже сдерживаться, чтобы не совершить ошибок. Но и одну я все таки совершил. Кто бы мог подумать, что узкий тоннель, кишащий взбалмошными гномами, ведет в большую пещеру с их предводителем. Я, как говорится, с ноги влетел на их вечеринку, в центре которой извивался демон Землерой. Что, конечно, было логично. У них тут точно прорыв, а не производственная шахта. Землерой был похож на огромную гусеницу, покрытую жесткими ворсинками. На одном конце туловища раскрывалась огромная зубастая пасть, а на другом был... Ну, думаю, так понятно. И каким бы ни был офигенным и меч, такое чудовище им не убить. К тому же магия уже подходила к концу. Я же ведь и отдохнуть толком не успел после поединка с Каменевым. И снова затрясло. Меня чуть не сбило с ног, сверху посыпались сталактиты, уничтожая толпы гномов. Землерой взревел с такой силой, что уши закладывало, когда несколько острых кольев вонзилось в его толстую шкуру. Хаос — лучший друг тени. На меня обратили внимание несколько групп демоноидов. Они кинулись в мою сторону с дикими криками, размахивая здоровенными лапами. Земля ходила ходуном, предупреждая о скором закрытии прорыва, а темно-синее поле портала на землю находилось прямиком за землероем, в другой стороне пещеры. Зараза! Я кометой метнулся между тремя гномами, снося им головы, выпустил несколько ветряных лезвий, чтобы задержать подступающих врагов, и резко сменил направление. Атаками в лоб мне с ними не справиться. Поэтому я взобрался на крутой выступ и принялся с магическими снарядами. А когда у выступа собралась толпа поплотнее, послал взрывной шар в потолок над головой и дал дёру, подхватив себя воздушными потоками. Снова затрясло. Но теперь от дождя сталактитов, которые уничтожали демоноидов. Духота и жара пещеры наполнились тягучим запахом металла. Так пахла кровь гномов. черная, вязкая. Она брызгами покрыла все вокруг и немалой долей попала на меня. Но мне уже было пофиг. Я сам выглядел как демон и со злобным рёвом кинулся в сторону землероя, который бесился из-за тряски и гибели его демоноидов. Снова он истошно заревел, глазу у не было, а в общем хаосе заметить такого маленького меня он не мог. И поэтому просто барахтался, сминая под собой породу, груду, которая взрывалась алыми облаками и подпаляла шкуру демона. И гномов, которые уж совсем запаниковали. Прыгая под откосам и выступам, уворачиваясь от сталактитов и взрывов, я добрался до землероя. К тому моменту портал уже замерцал. У меня оставалось не больше минуты. А пещера уже настолько нагрелась, что дышать было тяжело от жары. Я прыгнул на хвост демона и побежал по постоянно дрыгающемуся, сжимающемуся и разжимающемуся, словно гармошка, туловищу. Портал на пару мгновений пропадал, тряска норы усиливалась, и мне приходилось с тяжелым сердцем мчаться к выходу. Эх, столько добра пришлось оставить. «Погодите-ка, что там сверкнуло?» Оказавшись ближе к центру землероя, я увидел, что он окружал небольшую скалу, всю сияющую от вкрапления красных жил. А на вершине, в небольшом углублении, лежало яйцо. Портал пропал уже на секунду, заставив сердце дрогнуть. «Была, не была!» — воскликнул я, поворачивая к скале. Из источника выпрыгнула куница. Черный силуэт зверька метнулся в сторону портала, вельнув пушистым хвостом. Да не может быть. Куница решила меня покинуть. Нет, я должен ей довериться. Времени на сомнения, тоже нет. Я прыгнул на вершину скалы, схватил яйцо и... Землярой вдруг меня обнаружил. Протяжный ракучущая рев сотряс руины пещеры. Огромная пасть с тысячами кривых клыков раскрылась прямо надо мной, обдувая тухлым горячим ветром. Ёшкин крот, только и смог выдать я, глядя на эту тошнотворно-ужасную картину. Портал замерцал, но вдруг покрылся черной дымкой, которая сдерживала его от окончательного закрытия. — Куница! — Да хрен тебе! — крикнул я, собирая остатки магии в груди. И за пару секунд до того, как зубастая пасть сомкнулась бы надо мной, я выдохнул огромный клуб черного пламени с густых стихий огня, смешанный с тьмой, ворвался в глотку демона, обжигая ее, пробираясь до самых внутренностей. Землерой отпрянул, содрогнулся. Туловище пошло волной, подкидывая меня вверх. Я чувствовал, как зовет меня куница. Она из последних сил сдерживала портал, но вот-вот и они закончатся. А я уже терял сознание. Перед глазами мутнело, источник изнывал от пустоты. Но вдруг от яйца потянула энергия. Какая-то странная магия проникла в мое тело, в сам источник, и наполнила его достаточно, чтобы я пришел в себя. Порыв ветра, реактивная тяга огня, и я уже возле портала. В последний момент куница нырнула в источник, и все вместе мы скрылись за темно-синим полем. Глава одиннадцатая. Свет. Черт побери, никогда я так не был рад свету. И свежий воздух. После пекла в норе вечерний ветерок под алыми лучами солнца казались чем-то невероятным, блаженным. Я уютно улёгся в ложбинке между кусков асфальта, словно на пуховой перине, и с удовольствием просто дышал. «Саша! Это он! Саша, ты меня слышишь?» «Зараза!» — голос Григория разорвал блаженство на мелкие куски одним своим появлением. А затем он еще и закрыл собой солнце, чем вовсе вывел меня из себя. «Слышу!» — пробормотал я, поднимаясь. «Я в порядке». Глазами искал яйцо, но вскоре понял, что оно слилось с источником. «А вот это плохо!» Я нахмурился. Похоже, в этом яйце не слабый демон. Соединять его со своим источником — дело опасное. С куницей мы договорились полюбовно и далеко не сразу, а тут придется постоянно держать на контроле незваного гостя. «Ты выглядишь...» — Григорий с сомнением осмотрел меня. «Будто прошел через мясорубку». «Сколько тварей вы убили, ваша светлость?» — удивился кто-то из толпы за спиной князя. Я огляделся. Повсюду разлагались трупы гномов... Лежало несколько убитых человек, многие были покрыты черной слизью или ранены. И все смотрели на меня, будто призрака увидели. «Много!» — рыкнул я в ответ. «По вашей милости, между прочим, вы нахрена прорыв закрывали? Я еле успел выскочить!» И остался без добычи. «Мы не знали, что ты там», — ответил Григорий. «Гадство! Он меня чуть второй раз не прикончил!» «Господа, ваши светлости!» — появился Виталий. Весь в мыле перепуганный, будто это он в норе побывал. — Я приношу свои глубочайшие извинения, — граф низко поклонился Григорию. — Мне следовало усилить охрану, тотчас же отдам приказы. — Дело куда серьезнее, нахмурился князь. — Возможно, придется отменить турнир. — Нет, только не это, — встрял барон Туринов. — Нельзя нарушать традиции, это ведь... Мне было неинтересно, о чем там болтали эти люди, поэтому я с помощью магии ветра Стряхнул себя столько крови гномов, сколько смог, и пошагал прочь. Хорошо, хоть Григорий отвлекли Балконский с Туриновым. А остальные находились в таком шоке, что не обратили на меня особого внимания. Сходил, блин, потрахаться. Хотя, может, рыжий от запаха крови только заведется больше. Надо все таки сходить к... Александр! Черт, да ну нафиг! За моей спиной показался Виктор, а рядом кузен и столпой охранников. «Да, дядя», — кивнул я, улыбнувшись. «Твой отец попросил меня проследить за тобой и сопроводить до замка». И по голосу и по выражению лица можно было сказать, что дядя не в восторге от поручения. «Кстати, а почему он поддерживает Стаса?» «Не, серьёзно, Александр же первенец его брата. Почему именно Стас?» «Интересно. Я как-нибудь сам, пожалуй», — ответил я. «Я уже хотел было уйти». Как вдруг все тело пронзило парализующая боль. Дыхание перехватило, в глазах потемнело, а ноги подкосились. Я чуть не упал, но меня подхватил Дмитрий. «Живо в замок!» — рявкнул Виктор сквозь затемняющую разум пелену. «Да чтоб вас всех!» Остаток дня все суетились. Меня сначала облепили медики балконских, а затем прибыл и Пауль. Он развернул переносную медицинскую станцию прямо возле моей кровати и принялся обследовать все, что только можно. Комнату заполнил до тошноты знакомый запах лекарств. «Так, так, так...» — пробубнил он под нос. «Дела плохи?» «Боюсь, да. Мои опасения оправдались. Яд все еще в вашем теле. Он спал, но что-то заставило его активироваться вновь. Пауль, вздохнув, снял очки и взглянул на меня печальными, даже трагическими глазами. Однако я оставался хладнокровным. Нужно было лишь выяснить один вопрос. Сколько времени осталось? Хотелось распахнуть окно. Становилось душно. Снаружи доносились команды офицеров, в поместье балконских нагнали охраны. А Пауль все тянул с ответом. Чем дольше вы молчите, тем меньше у меня времени исправить положение. Думаете, это можно исправить? Доктор с интересом поднял бровь. «Есть зацепки насчет яда?» Я знал, что Пауль не прекращал поиски нужного яда. Но до сих пор они были бесплодны. «Зацепки скоро будут». По крайней мере, я очень надеялся на это. «Надеюсь, они будут в течение...» Вдруг дверь распахнулась, и в комнату вошел Григорий. «Саша, как ты?» Он остановился возле кровати, от отчего мне стало только хуже. «А вдруг осталось пара часов, и другого шанса не будет? Раз, и все!» «Сам, конечно, тоже сдохну, но мне не впервой». «В порядке», — ответил я. Пауль хотел что-то добавить, но я его прервал. «Всего лишь переутомление. Мне пришлось сражаться из последних сил и выжимать источник досуха. Отдохну и восстановлюсь, только и всего». Григорий посмотрел на доктора с вопросом. Тот кивнул, не поведя и бровью. «Какой молодец». «Хорошо», — кивнул князь. «Финал турнира решили отложить на три дня. Чтобы утрясти беспорядки, этого будет достаточно?» «Думаю, более чем». Тут он вдруг сбросил маску серьезности и официальщины. И засиял улыбкой, с счастливыми морщинами на лице. Глаза блеснули радостью. — Я горжусь тобой, сын, и тобой, и Стасом. Сегодня вы показали настоящий дух Соколовых. Один проиграл, другой чуть не сдох. Зашибись, повод для радости. В моем источнике таился меч, способный пробить даже обереги светлейшего князя. Одно четкое движение, и он сдохнет. Так близок, неосторожен, невнимателен. Эффект неожиданности позволил бы расправиться с ним даже в таком состоянии. Чёртово заклятие. Ну уж нет, сам я подыхать не собираюсь. Скоро Григорий ушел. Организацию обороны он взял на себя. Собственно, на охрану прибыли в основном его полки. Теперь повсюду стояли посты с часовыми и турелями. По поместью патрулировали отряды стражей, а заклинаний оберегов понаставили не «Будет непросто встретиться с Шацем. А он мне сейчас, ой, как нужен!» «Сколько, доктор Ляйбер?» — спросил я, когда князь ушел. «В лучшем случае неделя. В худшем...» — он нахмурился, постучал по столу пальцами и, взглянув мне в глаза, сказал. «Три дня. Но состояние будет ухудшаться на протяжении этого времени пока». «Снова кома?» — догадался я. «Да». «И на этот раз даже чудо не поможет очнуться». Что-то я пока не могу понять, что... Не только пробудило яд, но и усилила его. Лекарство нужно срочно. Новости откровенно хреновые. У меня всего три дня осталось, а я уже чувствую себя так, будто по мне прошлось стадо слонов. И этот чертов демоненок в яйце продолжает было может источник. Чувство похоже на изжогу, которую не унять таблетками. Энергия постоянно уходит на поддержание незваного гостя. Он жрет, как не в себя. «Ну только вылупись, я тебе все припомню». И куница еще из источника выпрыгнула, Бегает сейчас где-то за городом охотиться. Чую, не нравится ей этот демоненок. «Хорошо, доктор лебер спасибо вам». Пауль со вздохом встал со стула и взял записную книжку с ручкой, закрепленной на обложке. Сворачивать станцию он не стал. «Зачем вы соврали отцу?» Спросил он перед тем, как уйти. «Никто не должен знать о моем состоянии. Это подорвет мои позиции в клане и даст фору Стасу. Я не собираюсь проигрывать ему». Пауль кивнул. Как-то печально он это сделал, а затем добавил. «Вы уж будьте добры найти способ исправить положение», сказал он перед тем, как уйти. «Иначе мне не сносить головы». Он не собрал. Григорий наверняка будет в ярости, если его сынок опять окажется в коме. И доктор окажется под ударом, ведь прикрыл мою ложь. Однако его голос... В нем не было ни страха, ни даже опасения, а какое-то безразличие. Ему действительно наплевать на собственную жизнь? Или это я не смог разгадать его истинные намерения? паулю ушел, оставив после себя надоевший запах лекарств. Как в больнице, блин. Оставшись в тишине, я понял, что в ушах стоит звон. Пока шел разговор, это было незаметно, но теперь надоедало. М да, хорошо меня потрепало. Вздохнул я, чтобы заглушить звон. И что теперь делать? Надо найти Шаца и поторопить. Ему нужно не только расшифровать записи, но и сделать это быстро. Чтобы я успел раздобыть лекарства. Или придумать другой выход, если я ошибся, и в тетрадях Леонида Соколова ничего про этот яд нет. Ситуация. Раздался стук в двери Входите, — крикнул я. За створкой показалась лысина дворецкого. Ваша светлость, к вам просят. Пускать? Кто? Дамы, представились, пускай. Не стал я дожидаться, кто там именно пожаловал. Дверь закрылась и скоро распахнулась снова. А вместе с этим я пожалел, что пенял на тишину. «Сашенька!» — воскликнула Милана, броском добравшись от входа до кровати. Она тут же принялась обнимать. «Трогать меня повсюду. Не в этом смысле. Щупать лицо, осматривать и причитать, как я плохо выгляжу». «Успокойся, Милка». Инга осуждающе глядела на подругу, пока неспешно шагала в мою сторону. «Его с того света достали. Уж прорыв он переживет, не волнуйся». Она несла небольшой чемодан, который тут же сунула мне в руки. Это гостинцы, объяснила за нее Милана. Папеньке просили передать. «Папа». Инга сделала акцент на том, как она обращается к отцу. Мол, никаких папочек. Передавал привет. Там особый питательный набор для спецназа. Витамины, чай и все такое. Мигом на ноги встанешь, — засияла Милана. После чего немного поджала губы, сузила веки и почти шепотом спросила. Папенька хотела узнать, удалось ли испробовать подарок. Глаза девушек аж заблистали от любопытства. Причем Инга не уступала подруге. «Да», — улыбнулся я. «И как?» — воскликнули они хором. «Офигенно! Идеальный баланс, острый как бритва. Резал гномов как масло. Должен признать, без него я бы не выжил». Девчонки аж засветились от гордости, приосанились, нацепили широченные улыбки. «А что насчет турнира?» — вспомнила Милана. «Ты сможешь участвовать?» «Да». «Ух!» — Что такое? Она почему-то замялась, но Инга подхватила. Твоим соперником назначили Туринова. — Знаю, ты видел его в деле, но со Станиславом он игрался. — Он маньяк, — вклинилась Милана. — Башню сносит, как только кровь почует. В прошлом году своего соперника в финале чуть не покалечил. Наблюдатели в последний момент успели парня спасти. — Как-то на него не похоже. Мне было непросто представить Халуя Арсения в виде свирепого и опасного рубаки. Но девчонки, похоже, не шутили. Он до полуфинала старается не борщить. Инга села на край кровати, и матрас подо мной чуть приподнялся. Но когда доходят до дела, понимаешь, что цепные псы балконских. Они поколениями им прислуживают. Это не может не оставить след. Да. Они будто копят всю желчь выслуживаясь перед герцогом, но при возможности выплёскивает ее с особой яростью. Милана села рядом с Ингой чуть ближе ко мне. Запах лекарств немного разбавился приятным ароматом полевых цветов, а руки коснулась легкая шелковистая ткань ее сарафана. Ходят слухи, что Туринов-старший держит в подвале своего поместья пыточную. Прямо как в средневека, представляешь? Говорят, ночами из их замка раздаются приглушенные крики и мольбы о помощи. Тщедушный забитый мужичок, хвостиком виляющий за Виталием, — это скрытый садист. И интересно. Вы сказали до полуфинала, а что в финале? Девчонки переглянулись. Инга с опаской, будто боясь меня ранить, сказала. Я не помню, чтобы он проигрывал. Даже Балконскому. Он никогда не сражается с Балконским. Опа, как так? Если они сходятся в одном бою, Арсений просто сдается пояснила Милана. «На самом деле я даже не знаю, кто из них сильней», добавила Инга. «Кирилл опытнее, его магия более грозная, но...» «Я не уверена, что он выдержал бы натиск Арсения». «Вот тяна, оказался такой замухрышкой». «Не, Стас он побил хорошо. Добивочка мне даже понравилась. Нафиг всякие возрождения и вставания, превозмогания уже побежденных противников. Лёг-лежи. Однако, чтобы так все серьезно было, «Это уже новость. И почему я не разглядел ничего подобного в его темной душонке?» Тут нас прервал стук в дверь. Опять показалась лысина дворецкого, и прозвучал тот же вопрос, только чуть смущеннее. «К вам дамы просят ваша светлость». Представились «зови», вздохнул я, уже догадываясь, кто это был. Милана с Ингли тоже догадались по всей видимости и поспешили собираться на выход. Однако в дверях они все же встретились с Викой и Региной. Дворецкий шуст раскрылся из виду, а я гадал, чем все закончится. Напряжение между этими двумя парочками чуть ли не электризовало воздух. Милана сверкнула своими зелеными глазками. Регина ответила с кошачьим хищным прищуром. А Вика с Ингой одарили друг друга ледяными взглядами, от которых даже до меня добрался холодок. Но, Женщины. И чего собачиться «Меня ж на всех хватит. Доброго здравия, ваша светлость!» Чуть поджав губы, приветствовала Регина, когда они с Викой подошли. «Что за официальный тон?» — усмехнулся я, уже зная ответ. «Дуется, видимо, что продинамил». Вика с непониманием наблюдала за нами, а затем плюнула и принялась рассказывать, что творится среди участников турнира в связи с новостью о прорыве. «Во-первых, все в шоке». Студенты Академии, как она сказала, с третьего курса допускаются до закрытия прорывов и зачистки нор, но только в зоне со слабыми демонами и в сопровождении минимум одного студента пятого курса. такая практика и подработка в одном лице. Но, по-взрослому, немногие здесь сталкивались с настоящей опасностью. И риск провалиться в нору, как это случилось со мной, никого не обрадовало. «Все сидят по номерам, движухи вообще никакой», — жаловалась Вика. И солдатня повсюду. Она забавно надула губки. Я вспомнил, что она вытворяла ими в первую встречу и понял, что моему телу даже смертельный яд нипочем, когда речь заходит о сексе. А такого даже в моей первой юности не было. Во-вторых, по словам девчонок, все обсуждают, кто же победит. Онлайн, естественно. Тотализатор на данный момент показывает фаворитам Балконского. За ним с небольшим отрывом идет светополк. Он темная лошадка, поэтому не все рискуют на него ставить. А вот в нашем противостоянии с Туриновым я явный аутсайдер. Надо бы поставить на себя побольше денег. Тут снова постучали в дверь. Снова дворецкий. Но тут уж я понятия не имел, кого принесло. Если еще какие мадамы, я, конечно, не против. Но рыжая их сожрет живьем. Оказалось, Каменев. «Колян!» Я решил сразу его так называть. Чего ждать-то? Какими судьбами? Немного смутившись по небратскому отношению и присутствию двух красивых девушек, он подошел к нам. «Да вот, решил навестить, убедиться, что реванш состоится», сверкнул он зубами. «Состоится не был...» Вдруг меня оборвал жуткий спазм. По телу будто пробежал заряд, живот скрутило, перехватив дыхание, и холодный пот выступил на лбу. «Что такое?» — воскликнули девчонки. А Колян кинулся было к двери звать на помощь, но я его остановил, едва сумев выдохнуть. — Стой! Он замер в шаге от выхода и не проронил ни слова. — Молодец. Сработаемся. А вот девчонки засуетились. Пришлось успокаивать, мол, отходняк. Доктор предупреждал, пройдет со временем и все такое. — Уверен? — спросил Колян, вернувшись. — Ага, — кивнул я. «Но, ребятки, нам пора попрощаться. Спать рубит!» Дождавшись, пока все уйдут, я вскочил с кровати и ринулся к окну. Нужно срочно найти отсюда выход, но повсюду патрулить часовые и блокпосты. Солнце уже давно зашло, но летние ночи-то короткие, и времени у меня мало. Я накинул на себя темные брюки с черной водолазкой. Проверил, отзывается ли меч. Сил все еще накопилось мало. И на магию ее долго не хватит а затем, выждав момент, сиганул в окно. Это не яд скрутил меня, и не отходняк, как я собрал ребятам. Это сигнал тревоги. С куницей что-то случилось. Глава двенадцатая В таком состоянии красца мимо солдат было непросто. Но теперь я не убийца, скрывающийся в ночи, а сын светлейшего князя. Поэтому от отбрихаться в случае чего смогу. Но все же нельзя попадаться. Откуниться до сих пор не было сигналов, и это беспокоило. Что еще хуже, связь между нами слабела. Мне без проблем удалось пробраться через первый блокпост, миновать огорожённые лентами шрам на асфальте, где закрылся прорыв, и выйти ко второму блокпосту. Но здесь уже пришлось постараться, чтобы прокрасться мимо пятерых излишне бдительных бойцов. Их же, блин, за прорывами следить поставили. Зачем отслеживают все и вся? Еще комендантский час зачем-то ввели, оказывается. Оба прорыва среди бела дня, между прочим, открылись. У военных походу на все беды одно лекарство. Один из бойцов блокпоста отвлёкся на шум, и я успел проскользнуть мимо. Ночь сегодня безлунная, так что мне удалось остаться незамеченным даже в таком хреновом состоянии. Ноги едва не подкашивались, в них засела слабость. Однако я мчался со всей возможной и невозможной скоростью. Я не мог убивать или хотя бы вырубать стражей, чтобы не навести шороху, поэтому приходилось быть предельно осторожным. Третий блокпост встретился уже близко к границе владений Балконских. Магией земли стражи возвели железобетонный дот, укрепили его оберегами и поставили две турели в бронированных башнях. Я обошел их по зарослям и почти уже миновал зону видимости, как вдруг меня снова скрутило пронзающей болью. Я рухнул в кусты, кое-как сумев сгруппироваться, однако в ночной тишине это было слишком громко. «Кто здесь?» — раздался голос стража. Свет прожектора ударил в мою сторону, прорываясь сквозь ветви и листья. Проклятие! Боль еще не прошла. Сжав челюсть, я лежал в траве, судорожно ища выход из ситуации. «Выходите! Живо!» Если они попытаются меня задержать, плевать уже на шорохи и кипиши. Надо будет, перебью всех. Но куницу спасу». «В последний раз повторяю, выходите!» Меня чуть отпустило. Я вдохнул, выдохнул и уже хотел подниматься, как неподалеку послышались другие голоса. «Не стреляйте! Мы выходим, выходим!» Парень и девушка, неловко поправляя одежду, показались на свет. «Как они нас заметили?» — прошептал парень. «Я тебе говорила». Девушка тоже шептала, но рычат так, что на блокпосту тоже наверняка слышали. Стражи приказали им подойти и скоро занялись воспитанием молодежи, позволив мне продолжить путь. «Прости, бедолага, я тебя отлично понимаю». Но Чернобог послал мне удачу, и я не мог ее упустить. Связь с куницей почти пропала. Я бежал со всех ног через поле, забив на скрытность. Все равно последний блокпост позади. Дышал тяжело, часто, глубоко. Ночной воздух казался ледяным и холодом обжигал горло. Ботинки утопали в ямах, спотыкались о кочки и камни. Но я бежал. Бежал, пока не оказался на береговом обрыве. Еле успел оттолкнуться от края, перелетел через речушку и с кувырком приземлился на противоположной стороне. И уже там услышал. «Держи его!» «Шустрый гад!» «Накидывай, накидывай!» «Вот свезла!» «За него столько дадут!» «Заткнись лови, а то хрен получишь, а не барыш!» Четверо ублюдков окружили мою куницу и травили, как дикого зверя. Та отбивалась, шипела, пыталась уйти в тень, но охотники блокировали переход и держались на расстоянии, выматывая ее. о прочала я, чувствуя, как гнев затмевает глаза. В руках образовался меч. Рывок, удар, вшик! И глава первого слетела с плеч. Вшик! Второй успел лишь обернуться, но клинок уже был у его горла. Под фонтаны крови из падающих тел третий умудрился заблокировать мой удар. Куница набросилась на четвертого, выиграв мне время. «Какого охотник увидел мое лицо и узнал его?» Он замешкался от удивления, и это стоило ему жизни. Еще один взмах, и я перешел к последнему выжившему. Куница вцепилась в его ноги, и изворачивалась, уклоняясь от ударов. «Гадина, отпусти!» Вопил он, глядя то на нее, то на меня. С меча стекала кровь убитых. Мое лицо исказил злобный оскал, а глаза сверкали демоническим блеском. Испуганная рожа ублюдка замерла. В его взгляде отражался страх и ужас. Он знал, что сейчас сдохнет. Рот искривился, обнажая зубы. Веки расширились, а конечности задрожали. «Нет, прошу, не надо, прошу!» Клинок прошел сквозь череп словно не заметив сопротивления. Охотник еще секунду стоял на ногах, но затем рухнул на землю. Куница юркнула ко мне в источник, а внутри растеклось приятное, успокаивающее тепло. Гнев начал понемногу отходить, и даже задышалось нормально. Ноги немного тряслись, появился озноб. Я оглянулся на валяющихся вокруг убитых. — Раздери меня, чернобог. И что теперь с этим делать? Сил хватило только, чтобы добраться до уже знакомого гостиничного домика. Каким чудом на блокпостах не поймали, одни боги знают. Я прислонился к стене и постучал по двери. После этого рука сама упала, скользнув по шершавой поверхности, а следом скатился и я. «Черт, как же мне хреново!» Источник крутит и вертит, то и дело по духовным жилам стреляет, словно разрядами молний. Вылазка стоила мне дорого. Пауль говорил о трех днях, но теперь я вряд ли протяну и половину этого срока. Куница внутри затрепетала. Беспокоится бедняжка. А яйцо продолжало жрать мою энергию, будоражи яд вокруг себя. Чертов паразит. Я пробовал вытащить его, но ничего не вышло. Засел, как клещ под кожей. Дверь отворилась. «Саша, боги, он весь в крови!» — воскликнула Милана. «Живее тащи его в дом!» — сообразила Инга. Перед тем, как потерять сознание, я почему-то отвлекся на легенькие полупрозрачные ночнушки девушек. Милана выделялась формами. Объемная грудь гипнотически колыхалась под ахи-вздохи, пока она меня тащила. А Инга отличалась атлетичностью. это такая амазонка, но без перебора мышцы на упругих бедрах выступали с каждым шагом на плоском животе прорезались аккуратные кубики так серьезно я думаю об этом даже в такой момент чертова гормоны мне же нужно предупредить их чтобы никого не звали на помощь не я вырубился зараза «Держи баланс. Вот так, да. Бей с опорой на ноги, но не забывай о гибкости». С этими словами отец сделал обманное движение и подсек меня под колено в тот момент, когда я потянулся для удара. Я рухнул на и от неожиданности даже не сумел сгруппироваться. «Ай!» — поморщился я, потирая ушибленный зад. «Ты же сказал бить мне! Нечестно!» Отец усмехнулся, щелкнув меня кончиком деревянного меча по носу. «Всегда будь готов к подлому удару, сын». «Почему же ты сам не был готов, папа?» «Инга, он очнулся!» — Вырвала меня из дремота Милана. С трудом я открыл глаза и понял, что мне снова приснился отец. Каждый раз на душе хреново. Прибежала Инга, и две пары обеспокоенных красивых глаз уставились на меня. Они хотели что-то сказать, но я перебил. «Кто-нибудь знает, что я здесь?» Девушки переглянулись. «Нет, мы увидели кровь», — сказала Инга, чуть нахмурившись. И поняли, что она не твоя. Хорошие девочки, смышленые. Но тебе нужна помощь, Саша. Милана выглядела обеспокоенной. И не зря. Я осмотрел свое тело и понял, что кожа приобрела болезненно-бледный цвет, и под ней показались темные нити сосудов. Ед. «Сходите в киоск мороженщика», — сказал я тут же. Девушки не слабо удивились. «Ты уверен, что хочешь он на перекрестке?» — прервал я Ингу. «Продавец, лысый в очках. «Скажите, что нужна доставка на дом для княжича Соколова. Срочно! Шоколадное мороженое с карамелью и миндальной посыпкой!» Даже сказать это было непросто. Я выпалил все слова почти без пауз, на выдохе, и голова закружилась. Пришлось переводить дыхание. Инга и Милана бросились на выход и только у самых дверей опомнились. Милана осталась со мной, чтобы присмотреть. Это было не очень к месту, но выхода не было. Как и сил прогонять ее поэтому закрыл глаза и сосредоточился на источнике. Он был похож на сплошную развороченную рану. Беспорядочные потоки энергии вырывались за границы сферы, а духовные сосуды пульсировали от того, что магия то бешено напирала, то еле текла по ним. Мне удалось кое-как успокоить источник и сразу полегчало. Шум в ушах утих, даже вена на лбу перестала дергаться. Яйцо демоненка продолжало пожирать мою магию, чем одновременно помогал и вредил. Сил у меня оставалось меньше, но источник не так яростно рвал изнутри. Но я до сих пор не мог зацепить яд. Эта зараза убивала меня. Но скрывалась похлеще адепта тьмы. Когда Инга вернулась, меня вырвало из сосредоточения. Я обнаружил, что лежу на мокрой от пота простыне и сам покрыт солеными капельками. То и дело сползающими на губы. А Милана как раз меняла прохладное полотенце у меня на лбу. Чувствовал я себя куда лучше. «Получилось?» «Да», — кивнула Инга. «Но тебя уже ищут. Князь поднял всех на уши. Может, стоит сказать ему, что...» «Нет, позже», — оборвал я Милану. «Но Саша! Позже! Сейчас мне нужно кое-что сделать». Инга села на стул рядом с кроватью. Обе девушки обеспокоенно смотрели на меня и явно сдерживались, чтобы не убежать за помощью. «Но я сначала должен дождаться шаться. Он — моя последняя надежда. Куница в источнике кружила вокруг яйца, но не могла подобраться ближе. Что за демон там скрыт? Ей тоже было плохо. И чем хуже становилось мое состояние, тем сильнее это оказывало на нее влияние. И это заставляло меня злиться. Жизнь единственного существа, которое меня волновало, была под угрозой. Приходилось постоянно держать источник под контролем. Сколько мне осталось? Тут даже не пара дней. Возможно, и не день. Счёт идёт на часы. На время я снова погрузился внутрь себя, чтобы снова попытаться отыскать чертов яд. Или хотя бы приструнить демоненка. Ни то, ни другое не вышло. Шёпот девушек снаружи сначала становился заглушенным, будто сквозь толщу воды. А затем и вовсе стих. Снова я какое-то время провел, пытаясь усмирить источник. Полностью ушел в себя, не замечая ничего вокруг. Но тут чутье заставило вынырнуть обратно. «Приветствую, Соня!» Пробирающий голос заставил напрячься по затылку, пробежался холодок. «Ты меня звал?» Шац сидел за столом неподалеку от кровати. Он закинул ногу на ногу и вальяжно раскинулся на спинке стула, качаясь на задних ножках. И он был покрыт тенью, которая опустилась по всему дому. «Да, заказ готов!» Я посмотрел на девушек. Милана с Ингой крепко спали, уткнувшись в мое одеяло, и явно вырубились не по своей воле. «Готов, но...» — протянул Шац со странной улыбкой. «Не томи!» «Тебе не понравится результат. Яд, который тебе нужен, слишком редкий, чтобы так быстро найти противоядие». Я с вопросом в глазах посмотрел на него. Мы вроде договаривались только на дешифровку. «Неужели ты думал, я не догадаюсь?» Раскинул он руки. «Княжесть Соколов возвращается после многолетнего отсутствия и просит расшифровать записи про еды. Просто как дважды два. Не скажу, что я удивлен. Уверен, ничего нельзя...» с... Резкий кашель вырвался из груди. «Зараза!» «Я способов не знаю. Шац